Маркоу повел их в кабинет Ваймса. «Я даже не знаю, вернулся ли он», — проговорил Маркоу, открывая дверь. «Как я уже упоминал, у нас...» «О!» Нисс выглянул из-за него и увидел лежащее ничком на столе тело. «Оказывается, сэр Сэмюэль все же на работе», — подвел итог кон, «Но слегка не работоспособен». «Я даже отсюда чувствую запах спиртного», — поморщилась госпожа Лада. «Ужас, что пьянство делает с людьми». «Уговорить целую бутылку лучшего виски пивомеса?» — покачал головой господин Боргис. «Неплохо размялся, ай». Но он за целый год не выпил ни капли, — воскликнул Марку, встряхивая лежащего Ваймса за плечо. «Он ходит на специальные собрания, ну и всякое такое». «Разумеется, разумеется», — согласился Низ. «Не позволите ли, капитан?» Он вытянул один из ящиков стола. «Капитан Марков», — окликнул он, «вы не могли бы засвидетельствовать наличие здесь пакета с неким порошком? А сейчас я...» — рукаваем стремительно захлопнула ящик, прищемив пальцы Низа. Сразу после этого локоть Ваймса вошел в живот наемного убийцы, и когда Низ переломился подбородком вперед, кулак Ваймса с сочным хрустом встретил его нос. После этого Ваймс открыл глаза. «Что такое? Что такое?» — воскликнул он, поднимая голову. «Доктор Низ, господин Богис, Маркоу...» окллятье заорал Низ. вы сломали мне нов ой уж и не знаю как извиниться промолвил ваймс источая искреннее раскаяние поднимаясь он резко оттолкнул стул врезав его спинкой главе гильдии убийц чуть ниже пояса видимо я неожиданно отключился а когда проснулся и увидел как кто-то лазает по моему да ты просто пьян воскликнул господин богис Лицо Вайнса окаменело. «Правда? Во дворе трава, на траве дрова!» прорычал он, толкая главного вора грудь кулаком. «Не руби дрова на траве двора!» «Продолжать?» спросил он, прижимая Богиса к стене. «Или доказательств достаточно?» «А как насчет вот этого?» вскричал Низ, одной рукой зажимая истекающий кровью нос, а другой указывая на ящик стола на ну да», — с прежней слегка безумной улыбкой произнес Ваймс. «Тут вы меня поймали. Это очень опасный порошок». «Ага, ты признаешься?» «Ну, разумеется. И у меня теперь нет иного выбора, кроме как уничтожить единственные доказательства». Ваймс схватил пакетик, раскрыл его и высыпал большую часть содержимого себе в рот. «М-м-м!» промычал он, выпуская белое облачко. «Как приятно пощипывает язык!» «Но это же мышьяк!» – недоуменно выдохнул Богис. «Боги милосердные, правда?» – сглатывая, переспросил Ваймс. «Вот чудеса! У меня там внизу сидит один гном, башковитый такой гадёныш. Так вот, ему целый день нужно возиться с пробирками, с клянками и прочей алхимической дребеденью, чтобы выяснить, что мышьяк, а что нет. Тогда, как вы, оказывается, умеете распознавать мышьяк с первого взгляда. А ну, ловите! Ивайн сбросил порванный пакетик прямо в руки Боггиса, но поспешно отскочил. Пакетик упал на пол, рассыпая свое содержимое. «Прошу прощения», — извинился Маркоу, — присел на корточки и стал внимательно изучать порошок. Традиционно считается, что любой полицейский во множественной вселенной способен определить вещество, лишь понюхав и осторожно попробовав его. В страже подобное не практиковалось. С тех самых пор, как констебль Кремень сунул свой палец в контрабандную партию нашатырного спирта, смешанного с радием, облизал его и сказал «Это...» «Абсолютно точно грязь! Курлы-мурлы-кряк!» После чего провел три дня привязанным к кровати в ожидании, пока все чертики разбегутся. «Мне кажется, это совсем не ядовито», — пробормотал капитан Маркул. Призрев все правила безопасности, он лизнул палец и попробовал чуточку порошка. «Это ведь сахар!» — удивленно сказал он. Низ, чья репутации и прочие части тела серьезно пострадали, обличающе указал на Ваймса и громко взвизгнул. «Но ты в то этот парафок офень опафен!» «Правильно! Употребляй его в больших дозах и сам увидишь, что произойдет с твоими зубами!» — взревел Ваймс. «А ты думал, что это такое?»